Глава восемнадцатая Анжелика появилась в редакции в десять утра, тут же наткнувшись на нервно курящего в холле Диму, и испугалась. Нет, не помятого с темными, как у медведя, панды, кругами вокруг покрасневших глаз Нагайцева, она испугалась того, что за последние двенадцать часов так ни разу и не вспомнила о нем начисто вырванная из этого реального мира галантным финансистом. Вечер и последующая за ним невероятная ночь в маленьком частном отеле на берегу Финского залива словно водоворот закрутили её, стремительно унося в даль от повседневных реалий, в которых не было места милому тихому журналисту Диме. А ведь он наверняка оборвал вчера телефоны, не давая заснуть маме, после чего всю ночь и не смыкала глаз в ожидании ее звонка. Подумав об этом, Анжелика удивилась тому странному факту, что Димины проблемы, к которому она больше относилась как к ласковому, э, трущемуся возле ног котенку, чем к постоянному другу и любовнику, ее совершенно не волнуют. А главное состояло в том, что сегодня утром Манжелика, может быть, впервые в жизни почувствовала себя счастливой. Она, уставшая от постоянных сальных взглядов коллег и прохожих, от постоянных домогательств горячих кавказских джигитов, заполонивших собою весь Питер, от постоянной димяной болтовни о семье, детях и планируемом им их в квартире ремонте, Она наконец-то встретила серьёзного, солидного человека, умеющего заставить женщину почувствовать себя действительно женщиной. У неё начиналась новая жизнь, в которой не было места доброму, скромному парню Диме на Гайцеву. Вместе с Димой в холле находились секретарша главного редактора Марина И водитель одного из служебных автомобилей редакции Саша. Они о чём-то оживлённо беседовали между собой и словно не замечали прислонившегося к подоконнику хмурого взлохмаченного бородача нагайцева. Все трое курили, А в довольно просторном помещении, заставленном мягкой мебелью, холла повис сизый никотиновый туман, странным образом разделившийся на несколько слоёв. Анжелика плавно закрыла за собой тяжёлую металлическую дверь, ведущую из коридора в офис, и пройдя мимо оживлённо болтающих Марины и Саши, остановилась возле отвернувшегося к окну Нагайцева. За давно немытым окном шестого этажа кипела жизнь, мчались, сбиваясь в пробки у светофоров, сотни автомобилей сновали туда-сюда, спешащие по своим делам прохожие, но задумчивый и невидящий взгляд Димы был неподвижен, как стоящий неподалёку от здания, в котором находилась редакция еженедельника, памятник человеку в кепке, указывающему бронзовой рукой путь в светлое будущее. Анжелика медленно положила свою ладонь на плечо Диме, что тот вздрогнул, но остался стоять в прежней позе. Не надо ничего говорить, холодным, лишённым какой-либо интонации голосом сказала журналиста, заталкивая жжённые окурок сигареты в полную до краёв пустую банку из под растворимого кофе, заменяющую пепельницу. Э, как-нибудь, когда у тебя будет время, забросишь мне в почтовый ящик ключи от машины. Э, 2 года назад у Димы умер отец, оставив ему в наследство не только квартиру, но и видавший виды Жигулёнок. Машина, на которую он не позарился бы ни один питерский угонщик, постоянно ломалась, больше простаивая во дворе, чем самостоятельно передвигаясь по дорогам. И как-то Дима посчитал, что количество потраченных им на ремонт ржавой развалюхи часов почти точно соответствует количеству дней, когда престарелый четырёхколёсный конь мог перемещаться без помощи буксира. Единственной реальной пользой, которую принесла эта пародия на автомобиль, было то, что на ней Анжелика научилась автовождению и даже минувшей весной получила права. Правда, на следующий же день она благополучно наехала на фонарный столб, от чего у Жигулёнка наступила длительная травматическая кома. Экома длилась и по сей день, хотя Дима каждую неделю говорил себе, что со следующего понедельника вплотную приступит к реанимации ветерана. «Э, — Ты, милый, — Анжелика поднялась на цыпочки и поцеловала на Гайцева в щеку. — Ты все понимаешь и не устраиваешь сцены. — Спасибо, э, — тихо шепнула в ухо, после чего развернулась и направилась к в кабинет главного редактора с отчётом о вчерашней пресс-конференции городского финансиста. Шеф был уже в курсе вчерашней пресс-конференции. Анжелика Гай со своим каверзным вопросом попала во все выпуски новостей и утренние газеты. Он остался чрезвычайно доволен результатам, поскольку при каждом упоминании о задавшей каверзный вопрос журналистке, заставшей чиновника из мэрии в расплох, Рядом с ее именем стояло и название еженедельника — «Невский репортер». А реклама, как воздух, была необходима набирающему обороты изданию. «Знаешь, детка, ты подаешь большие надежды», — расплылся в улыбке главный редактор, поднимаясь навстречу вошедшей в кабинет Анжелики. «Ты восходящая звезда петербургской журналистики. Надо...» закрепить успех. Вот, он бросил на стол какой-то документ. Возьми и ознакомься. Здесь список городских чиновников, державших свои деньги в Кентавр-банке а рядом с суммой вклада дата расторжения договора. Ты смотри, смотри, сорок минут назад я заплатил за эту бумажку тысячу баксов, и нужно сделать так, чтобы зажженный тобой на вчерашней пресс-конференции Маркова фитиль взорвался бомбой в завтрашнем номере нашего журнала. В твоем распоряжении целая полоса, и не позднее обеда я хотел бы видеть на своем столе готовый материал — Давай, девочка, раскручивайся, у тебя это хорошо получается, не то что у твоего приятеля Нагайцева. Главный взял со стола несколько скреплённых между собой листков машинописного текста, ещё раз пробежал их глазами, после чего покачал головой, вздохнул и разорвав листки пополам, бросил в корзину для бумаг. Ладно, Анжелика, иди, занимайся делом. Завтра утром на небосклоне Питерской прессы загорится новая звёздочка. В обед на столе у шефа уже лежала готовая статья, которая без какой-либо редактуры сразу же была отправлена в набор. Через несколько дней средства массовой информации вновь теперь уже с гораздо большими подробностями сообщили а подложенной молодой журналисткой под городской власть в Бомбе и о тех результатах, которые последовали вслед за оглашением правды о связях кое-кого из петербургских чиновников с мафиозными финансовыми структурами. Несколько облечённых властью крупных начальников вынуждены были покинуть свои кабинеты, перейдя на другую работу. В их числе, однако, не было Кирилла Валерьевича позвонившую Анжелике прямо в редакцию, весело сообщившего о наделанном ею в мэрии переполохе. Оказалось, что многие прекрасно знакомые друг с другом дяди даже не догадывались о том, что все они держат и денежки именно в Кентавр-банке, у которого, благодаря хитрому расчётам председателя Березина, для своих людей проценты по вкладам были в несколько раз выше, чем для рядовых граждан. Увеличить за 3 месяца почти вдвое сумму своего депозита От такого соблазна далеко не каждый способен отказаться. А наш пострел везде поспел высказался о личности избежавшего банкира Березина Кирилл Валерьевич. Это ж надо, а я, честное слово, даже и не подозревал. Кстати, мисс Анжелика Э, как вы отнесётесь к возможности съездить в составе делегации от мэрии на экономический форум в Берлин? Э, разумеется, вместе со мной за счёт городского бюджета. Я ведь как никак назначен руководителем делегации. Ты это серьёзно? Э, не поверила своим ушам Анжелика. И когда? После завтра утром самолёт вылетает из Пулково, спокойно сообщил Кирилл Валерьевич, тихо откашлеваясь. 3 дня и 3 ночи в одном из лучших отелей города. Будет время походить по магазинам. Ну что, поедешь? И ты спрашиваешь, воскликнула ещё не окончательно поверившая в реальность происходящего Анжелика. А можно прямо сейчас ввести шефа в курс предстоящей командировки. Почему нет? У тебя есть загранпаспорт? Если есть, тогда сегодня вечером, когда я заеду за тобой, не забудь его дома. Если нет, то можешь дать мне две фотографии и российский паспорт. К моменту отлёта я всё устрою. Кирилл, ты чудо. Анжелика чокнула губами в трубку и быстро попрощавшись с финансистами, побежала докладывать главному редактору о неожиданном предложении руководителя делегации. Шеф удивлённо почесав лысую макушку, многозначительно изрёк: "Тебя, милая, мне сам Бог послал. Ты только будь внимательна, звёзда ты моя". Эти волки сожрут кого угодно, даже такую шуструю овечку, как ты. Откинувшись на спинку кресла и некоторое время молча глядя в пылающее от воодушевления лицо журналистки, главный редактор добавил: "Этим приглашением они пытаются заткнуть тебе рот, соображаешь?" Журналист, которого прикармливают в будущем, никогда не станет плохо говорить о руке подающей. Так что будь похитрее, не расслабляйся. Если позволишь себя задобрить, считай твоей карьере конец. Всё, дорогуша, иди, у меня ещё куча дел. Как вернёшься, сразу ко мне с готовым материалом. Через 42 часа после окончания разговора Анжелики с главным редактором самолёт германской авиакомпании Люфтуганза, пробежав по бетонной полосе аэропорта Пулково, взмыл в небо, оставив далеко внизу просыпающийся город, ставший вскоре похожим на цветную топографическую карту с жёлто-зелёной полоской берега Финского залива и тонкими, как нить паутины, автомобильными дорогами. Анжелика, утопающая в мягком кресле возле иллюминатора и завороженно наблюдающая за проплывающей под крылом самолета чарующей картиной, была совершенно счастлива. Ей казалось, что воплотились в реальность все ее детские фантазии о прекрасном принце, увозящем ее в заморские страны на белом коне с золотой уздечкой. По прибытии в Берлин на размещении в шикарных трёхкомнатных апартаментах гостиницы Редиссон Кирилл Валерьевич шёл вместе с двумя коллегами из Мэрией по каким-то своим делам, оставив Анжелике кредитную карточку Gold Visa и пожелав удачных покупок.